Глава двадцать Прошу прощения, сейчас только такая простая кухня, – сказал Инджи, сидя за полевым столиком и глотая птичье а У тебя здесь мяса больше, чем у всей твоей армии вместе взятой. Я закончил со свиной отбивной и потянулся за цыпленком, которого обжарили на вертеле. Есть не очень хотелось, поэтому ограничусь только одним. Наверное, аппетит плохой из-за болотной вони. Все земли вокруг одни сплошные леса и болота. Или леса, враги и болота. Или поля и болота. Не местность, а кошмар для любой армии. По всему континенту было много болот, но в Норландии все будто состояло из них. Только на востоке страны были мелкие скальные острова. Надеюсь, хоть они без болот. Штаб союзной армии располагался за холмом, с которого видно все. Ну, то есть, где начинается очередное болото, покрытое густой дымкой у вонючей воды. И лес поблизости. Враг где-то там, с другой стороны, мы его пока не видели. Он ждет нашей атаки или готовится напасть сам. Как по мне, то все командование было слишком близко к сражению. Хотя, если учитывать, что небожители – главная ударная сила, Может, так и правильно. Войска армий Агрании и Мидлии занимали выкопанные траншеи. Подозреваю, что на дне ям одна вода. Сами войска мне не очень нравились. Большинство из присутствующих – плохо вооруженное клановое ополчение. А многие командиры – студенты из академии, которых выдернули с занятий. Ну, кроме студентов из Норландии, которых с началом войны арестовали. Но были и ветераны. Часть из них — боевой отряд уже мертвого Хидара Воронова, чье место и титул я занял. Отряд вернулся с юга. Не знаю, будут ли они подчиняться моим приказам, но пока они просто попросили о встрече. После обеда пойду к ним. Генералы и полковники армии Дерайга с неодобрением смотрели на меня. Я в их компании новой, но больше им не нравилось, что я рядом с Инжи. И, кажется, я начал понимать, что именно их не устраивает. Инжи сильно поддается чужому влиянию. Пока он рядом со мной, он слушает меня, хотя он сам намного выше меня в местной дворянской иерархии. А другие тем временем свое влияние на него теряют. Но ему будет тяжко, когда он станет наблюдателем. И не только из-за доверчивости. У него из-за ожидания боя тряслись руки так, что он даже не мог отпить вина, не проливая. Инжи заметил мой взгляд. «Я долбанный трус», — тихо сказал он и опустил голову. «Знаю, что могу в одиночку испепелить часть армии, но до смерти боюсь их увидеть лицом к лицу». «Ничего», — ответил я. «Я тебя еще поднатаскаю. Нам еще надо кое с кем разобраться». «Да», — он кивнул. «Армия Соколовых здесь?» Но что Василий, отец, что Олег и его сын, не явились. Так что на твой дом никто не нападет. Они могут нанять наемников? Могут, но у меня в тылу формируют новый полк. И я приказал, чтобы он был рядом с твоими землями. Если на твой клан нападут, мои люди вмешаются. Там командир надежный, он в курсе. Спасибо, Инжи. Я откинул кости цыпленка на траву. Может, стоит взять второго? Нет, хватит, уже столько есть. Надо взять что-нибудь полегче. Я вытер жирные руки о мягкое полотенце, которое мне подала улыбающаяся служанка Инжи, и взял тарелку с куском яблочного пирога. — Наша форма — дерьмо, — сказал я. — Из-за этих красных полосок нас видно издалека. Такова традиция. Ты-то скоро можешь все поменять. Если что, то отмени еще вот это. Я стукнул по остальному нагруднику, которое пришлось напялить поверх мундира. У вас есть артиллерия, панцирники и пулеметы, а офицеры до сих пор носят доспехи. Это тоже традиция. Инджи вздохнул. Часть формы, ты же, как Хидар, а это почти полковник, должен выделяться. Не должен. А то меня прикончат в первую очередь. Я съел кусок пирога в три укуса и поставил пустую тарелку на стол. А те идиоты, с другой стороны, тоже во всех этих побрякушках? Скорее всего. Наблюдатель Терта чтит традиции. А из-за чего он восстал? Я взял кружку с ароматным травяным чаем. Ты так и не сказал. Ну, если не считать то, что он решил выйти из империи, Инжи только сейчас доял бедрышко и отложил кость. У него же сын погиб, помнишь? Нет. Нет? Но это когда у нас устроили соревнования, помнишь, когда прибыл сам Тарген Великий. Это когда устроили стрельбу боевыми? спросил я и все-таки решился разобраться со вторым цыпленком. Верно. Тогда погибло два человека из студентов. Один из них — наследник Норландии Над Терта. «Припоминаю», — сказал я. «И думаю, что это явно не было случайностью». «Я тоже», — Инджи нахмурился. «Но Максидильяр Терта...» «Откуда у них такие имена?» «Решил отомстить самому Таргину, пока тот умирает в постели». «Слишком долго он умирает», — заметил я. К войскам внизу начали присоединяться новые отряды, не с красными полосками на форме, а ярко-желтыми. Они будто кричали «выстрелили в нас!». Настолько хорошо их было видно через влажный туман. А к штабистам Инжи присоединилась целая куча других офицеров. «Армия Сирда подошла», — сказал Инжи. «Сейчас он и сам явится. У нас трехкратный перевес над Тарта. — Это тот усатый, который тогда заступился за Варга. — Ага. Клайсер Вальдер Сирт. Небожитель. — И у него имя тоже хрен выговоришь? — пробурчал я, гладая ножку. — Пойду встречусь с ним. Инджи вытерся салфеткой. — Надо согласовать действия. Терта очень силен. Нам нужно напасть на него разом. Втроем. Он с намеком посмотрел на меня. Я покончил с цыпленком и пошел к своим. Так и не видел большую часть своего войска, которое в основном состояло из кланового ополчения. Многие из них чуть было не участвовали в штурме поместья Климовых. Хорошо, что тогда не стал их валить, а то сейчас было бы меньше людей. Громов! Мне навстречу выскочила Мари в военной форме и нагруднике. В руках у нее был какой-то длинный сверток с чем-то тяжелым. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Так я буду в госпитале», — ответила она. «Помогу раненым. Нам положено. С ранеными возиться тяжело». «Я знаю. Но я буду далеко от сражения, чтобы не путаться у тебя под ногами. Правда». «Хорошая идея». Я кивнул. «И лучше бы тебе отправиться туда прямо сейчас». «Уже иду, господин полковник?» Она встала по стойке смирно и засмеялась. «Это тебе». Она протянула мне сверток. «Что это? Меч?» Я взялся за шершавую кожаную рукоять и вытащил из простых, ничем не украшенных ножен мощный толстый клинок с тремя долами. По крайней мере, в отличие от тех парадных зубочисток, которые таскают за собой офицеры, таким легко можно отрубить голову. Хотя топоры для этого подходили лучше. — Это папин, — сказала Мари. — Когда уезжала, забрала с собой. — Возьми его, он приносит удачу. Говорят, именно им тогда папа ранил черного волка из Сидара. Простой человек победил небожителя. — Посмотрим. Я убрал тяжелое оружие в ножны. — Таскаться с ним? Но не выбрасывать же фамильное оружие, в конце концов. Повешу потом на стену. Мари помогла мне привязать ножны к поясу, который сразу оттянула вниз. Я сделал пару шагов, чувствуя, что железяка будет стукать меня по ногам. — Тебе идет, — сказала она, присмотревшись. — А это в благодарность, Громов. И у меня есть еще кое-что. Мари протянула мне маленькую записную книжку. — Пусть будет у тебя, — шепнула она. Я перевела несколько листов и сразу сожгла их. Остальное спрятала в академии, никто не найдет. Переведу и тоже сожгу. — Правильно, — сказал я. — Молодец. А что здесь? — Имена агентов. Она округлила свои разноцветные глаза. — И что о них известно? Компромат или долги? У этого отца Гронда были агенты чуть ли не при каждом малом доме. Большинство, как он пишет, спящие, но их можно вызвать. Там все написано. Некоторых я даже знаю лично, правда? Вряд ли они откажутся. И у Соколовых тоже есть. Это который Олег, что раньше ходил с Инджи? Мари задумалась. Да, кто-то есть. Можно попробовать с ним связаться. — Прочти. — Спасибо, Мари. Ты мне очень помогла. — Ты мне тоже. А я буду молчать, я уже все забыла. Ну, мне пора. — Счастливо, Громов. Возвращайся. Она вытянулась на носки, быстро чмокнула меня в скулу, промазав по щеке, и побежала назад. Несколько солдат посмотрели ей вслед. Один только собрался присвистнуть. Я посмотрел на них. Кто-то из стоящих рядом прикрыл свистящему рот, и они все внезапно решили отойти подальше. Я спустился еще ниже по холму. На позиции ехали несколько панцерников. Этот путь для них сложен, металлические гусеницы увязали в мягкой почве, и тяжелые машины с трудом продирались вперед, выпуская вонючий пар из стеклянных трубок позади. Один вообще увяз и заглох. Но один панцирник двигался по мягкой земле, как ни в чем не бывало, разбрасывая позади себя комья земли и травы. У этой бронированной боевой машины не было стеклянных трубок позади. Вместо них торчала здоровенная металлическая труба, из которой шел дым. Панцирник остановился рядом со мной. Открылся люк, и оттуда вылез перемазанный и довольный варк. — Громов, смотри, что с ним сделал Лин! — крикнул он, пытаясь переорать двигатель. «Починил и доработал! Теперь носится, как угорелый! А то даже вообще завести не могли!» Тощий лин вылез из другого люка, поморщился, глядя на машину, и встал рядом со мной. «Немного перебрал движок», — сказал он грустным голосом, показывая на панцирник, и вздохнул. «Заменил трубки. Мне еще не нравится, что орудие может стрелять только вперед». Он показал на большую пушку. «Надо что-то с этим придумать. Интересно, вот только бы что!» «Давай без подробностей!» — попросил я и похлопал по броне машины. «Но хорошая работа, Лин. Молодец!» «Нет-нет!» — Лин замотал головой и начал тараторить. «Это далеко не мой шедевр. Да и в болоте он застрянет. Тут же и одни болота. А я ничего не могу с этим придумать!» «Да расслабься, Лин!» — крикнул Варк, вылезая из машины. Тебя даже Громов похвалил. А сейчас нам этот панцирник пригодится. Как начнем стрелять по этим уродам? Ну как воевать на боевых машинах в болотах?» Лин его не слышал. Он достал камень с предком и сжал в руке. «Но мы что-нибудь придумаем, дух предка. Обязательно придумаем, обещаю. Мы построим шедевр». «Шедевр». Стас, подошедший к нам, скривился и обратился ко мне. Все клановые прибыли, Громов. Все по списку. Он случайно задел плечом броню и поморщился, увидев черное пятно на чистом мундире. «Понятно», — сказал я. «Пусть готовится к бою. Мы атакуем или обороняемся?» — спросил Стас, оттирая пятно платком. «Будет видно. Я рядом с Дарайго. Пока меня нет, солдатами командует капитан» а у Клановых за главного Варк». «Я?» — удивился Варк. «Почему он?» — Стас удивился не меньше. «Я же старше его. Я и больше в этом понимаю». «Пусть лучше будет Стас», — попросил Варк. «Он должен быть главным». «За главного Варк», — повторил я. «Если что, то ты, Стас, поможешь брату». «Что там еще?» «С тобой хотели увидеться офицеры из военного отряда Старого Хидара», — потухшим голосом сказал Стас. «Они отказываются воевать, пока не поговорят с тобой». «Уже шел к ним. За работу, парни!» Лин забрался в панцирник, и машина тронулась. Варк забрался на броню и что-то сказал брату, но Стас отмахнулся и ушел. «Я бы давно забил на сопляка и отправил его домой». Но иногда он все же способен на грамотные поступки. Помню тогда, как он тащил варга на себе, когда тот вывихнул ногу. Так что поработаю над ним, когда будет время. Я вошел в прокуренную палатку, где вокруг стола с картой меня ждали офицеры. Небольшой отряд ветеранов бывшего Хидара Воронова утром прибыл сюда с юга, где подавлял другой мятеж. Некоторых из них я видел утром. Не похоже, что они чем-то недовольны, но я готов к любому исходу. Даже если они захотят меня пристрелить. — Хидар Громов? Бледный высокий капитан вытянулся передо мной и представил остальных офицеров по очереди. — Вы тут не все из-за грани, — сказал я, выслушав их фамилии. — Верно, — сказал капитан. — Я сам занимался набором. В моем отряде опытные ребята со всей империи. «Мы профессионалы и работаем за оплату». «Я рад», — мрачно произнес я. «Но наш контракт в подвешенном состоянии. Формально мы работаем на Хидара Воронова, но он...» «Внезапно скончался», — сказал я. «Верно. Покойный Хидар был скуповатым, а за последние два месяца нам и вовсе не платил». Капитан настойчиво на меня посмотрел. Мы собирались расторгать контракт, но... Услышали, что вместо Воронова теперь другой человек. Это наемники. Простые ребята, которым нужны деньги. За них они и воюют. Не всегда надежные, но пока им платишь, они продолжают воевать. Мне пригодятся сегодня и в тот день, когда придет время Соколовых. — Мы заключим новый контракт, — сказал я. — Будете работать на меня с сегодняшнего дня. Никуда уходить не придется. Платить я буду, не сомневайтесь. Но вам придется работать. — Тут стоит подумать, — ответил капитан. — Вы, как мы наслышаны, серьезный человек. — Верно. Но у врага небожитель. А у нас их два. Я посмотрел на капитана. — Если ты хочешь повысить цену, зря стараешься. «Пока я буду вам платить, как платил прежний хозяин, не больше. Но если покажете себя с лучшей стороны, можете рассчитывать на совсем другие деньги и условия». Капитан переглянулся с остальными и сказал за всех. «Тогда мы согласны». Я вышел из их палатки. Солнце уже поднялось, его видно через липкий густой туман. Скоро начнется запланированная атака. Я пошел к штабу Инжи, отмахиваясь от каких-то здоровенных кусачих мух. На пути я встретил Варга, стоящего на броне панцирника, и проводящего собрание. Вокруг него собралась толпа. Кажется, это главы кланов. Меня они не заметили. — Так себе тут погодка, мужики, верно? — спросил Варг. — Ага, — ответил кто-то из толпы мрачным голосом. — Но у нас работа. — продолжил Варк. — Кажется, он пытался скопировать мои интонации. В этих болотах сидят норландцы. Сейчас они настраивают свои волынки и начнут в них дудеть. — Ненавижу волынки! — сказал кто-то из клановых. Варк начал ходить по броне взад-вперед. — С нами тут всякие южане. Когда заревут эти волынки, островитяне пойдут в атаку, а южане убегут, как всегда, верно? Всегда ж так было. Верно! Раздалось несколько голосов. Но мы-то останемся мы, северяне, мы никогда не убегаем. У них небожитель, а у нас их целых два, и людей у нас больше. И вот! Варк топнул ногой по панцирнику: такого у них точно нет. Так что быстренько справимся и по домам. Скоро же урожай собирать! Пока ночь не наступила. Не будем затягивать! А то будем зимой сидеть и жопу чесать без еды. — Верно говоришь. — Я бы поспорил, — раздался одинокий голос. — На их стороне сам. Хочешь поспорить? С тещей своей лучше поспорь. Варк не оплошал. В толпе засмеялись. — У меня не теща, а демон, — закричал тот спорщик и захохотал сам. — Она сама, как три небожителя. Ладно, заварга я спокоен, поэтому и поставил его над клановыми. А вот Стас не смог бы так держаться перед толпой. Он бы перепсиховался, если бы кто-нибудь его не послушался. Мне бы пришлось вмешиваться, чтобы не получилось чего дурного. Тут не важно, кто старший, а кто младший. Важно, на что они оба способны. Я дошел до штаба. Инжи стоял у стола с грустным видом, взирая на карту. А его товарищ. Тот напыщенный тип с тонкими усиками, сирт, больше выделывался и красовался перед военными журналистами с щелкающей фотокамерой, чем слушал обстановку. Я подошел поближе. «Скоро атакуем, Громов», — сказал Инжи. «Ждем, когда вернется разведка, и...» Раздался отвратительный визжащий звук со стороны болота. Будто кто-то, кто не умел играть на музыкальных инструментах, дудел одновременно в сотни труб. Но во всей этой какофонии можно было разобрать странную и въедливую мелодию. Это еще что? спросил я. Волынки, ответил Инжи. Армия Норландии всегда атакует под волынки. Начался бой. Сначала начали стрелять наши панцирники, поливая лес из пушек и пулеметов. Откуда-то с той стороны по нам тоже начали стрелять пушки. Один снаряд прилетел в панцирник Лина, но не пробил броню. Другой попал в франшею, раскидав несколько человек. Раздался одновременный рев сотен глоток. Но что они орали, я понять не мог. Показался враг. Они атаковали сразу с нескольких сторон. Кто-то пробирался через болото, кто-то через лес. А кто-то обходил нас с фланга. Звук волынок стал еще громче, даже стрельба не могла их заглушить. Я достал бинокль и нашел мои войска. Они оставались на позициях и расстреливали атакующих. Пока все идет неплохо. Панцирник Лина стоял на месте и стрелял куда-то в лес из пушки, поливая все огнем из пулеметов, не давая подобраться атакующим к нашим траншеям. Там засело клановое ополчение и наемники. — И все? — разочарованно протянул Сирт, смотря в подзорную трубу, отделанную золотом. Мы победили, лорд Сирт! объявил кто-то из его офицеров. Поздравляю с победой, господа! Волна атакующих быстро иссякла. Очередной отряд разбился о нашей позиции и начал отступать. Волынки стихли. Слишком быстро все закончилось. На войнах бывает всякое, я и сам участвовал в парочке, но случившееся сейчас мне казалось подозрительным. А все идет неплохо сирт усмехнулся это победа вон смотрите они уже отступают тогда преследуем спросил инжи да воскликнул кто то из штабистов победа надо идти в бой пойду захвачу самого терта сирт горно вытянул голову он наверняка убегает сейчас в свой вшивый портовый городишко тогда Инже набрал воздуха в грудь, набираясь решимости. Но я его остановил. — Нет, — тихо сказал я, — что-то не так. — А твой новый друг не особо рад нашей победе, Инжи. Сирт усмехнулся, даже не глядя на меня. — Ты уверен, Громов? — спросил Инже. Да, надо выждать еще и... — А это что такое? — Такого я никогда не видел. Стрельба мгновенно стихла, солдаты начали смотреть в небо. Солнце за несколько минут скрылось за облаками, но не обычными, а красными, как при закате. Висели они слишком низко над землей. — Это наблюдатель Терта! — шепотом сказал Инджи. Его руки затряслись еще сильнее. — Небожитель вступает в бой! — И что он умеет? — спросил я. Мне не ответили, но я и сам это увидел. Облака стали густыми и темно-красными. Прогремел гром, и длинная красная молния поразила один из панцирников. Он задымился, и из стеклянных трубок позади повалил огонь. А с неба начали сыпаться еще молнии. Красные и маленькие, бесшумные, но очень смертоносные. На землю падал то один солдат, то другой. Я видел, как у одного из ушей валил дым, другой бился в судорогах. Одному из генералов молния попала в грудь, прожигая его насквозь. Союзная армия начала отступать. Нет, не так. Войска начали разбегаться в панике».